Интерлюдия четвёртая. Экспедиция затягивается. Лабиринт был потрясающим. Мистер Блэк отметил это лишь взглянув на схему, полученную через сканер. Куча ответвлений, ловушек и тупиков, масса возможностей, чтобы люди пропадали в лабиринте навсегда. А еще твари, запертые в горе. Например, как эта ядовитая многоножка длина которой вдвое превышала рост человека. Мистер Блэк с удовольствием посмотрел на сражение между ними, в качестве наблюдателя, конечно. Его окликнул напарник. Доктор Белов достал рулетку и начал производить измерения. Затем встал рядом с многоножкой и попросил: "Мистер Блэк, сфотографируйте меня, пожалуйста". Мистер Блэк с удовольствием сделал несколько кадров. Именно напарник обнаружил и убил многоножку, когда та бросилась с потолка на них. Реакция у доктора Белов была приотменная. Тот не отказался бы принять в схватках непосредственное участие. Не зря его прозвище было Арес в честь бога войны. Эта тварь оказалась прожорливой. Похоже, именно она уничтожила остальных существ, которые находились здесь ранее. Теперь от них остались только кости. Жаль, что злосчастная троица сумела ускользнуть от многоножки. Тогда задание можно было бы объявить выполненным. Мистер Блэк испытал досаду. Экспедиция затягивалась. Он намеревался покончить с этим делом как можно скорее, но везение было не на его стороне, пока не на его. Корпорация Великие мечты поставила своих людей на каждом уровне вокзала тысячи миров, чтобы не пропустить троицу. Сперва все думали, что они рванут на родину Майкла, ведь мир леتصя был уничтожен, а Шейли нужно было место, чтобы спрятаться и переждать поиски. Но они обманулись в ожиданиях. Целыми днями сотрудники изучали возмущение воздушного эфира волнами беглецов. Мистер Блэк особо в технологии поиска не вникал. Какая-то новая разработка. Его задача состояла в ином поимке беглецов. Так они с доктором Белов попали в мир под номером 66, где его ждало величайшее разочарование. Они опоздали. В каждом мире имелся всего лишь один вокзал тысячи миров, и от него до места назначения нужно было еще добраться. Мистер Блэк плевать хотел на запреты, но сотрудники корпорации тщательно следили, чтобы он и доктор Белов не пользовались устройствами, не данному миру. Поэтому потери времени были ожидаемы. После мира за номером 66 последовал мир под номером 357. Там у доктора Белов вышла стычка с полуночным пугалом, которого не брали пули. Поэтому мистер Блэк и его напарник сочли за лучшее убраться подальше. Тем более след беглецов, ведущий от фермы, был чересчур отчетлив. И вот, когда оставалось всего несколько километров, троица как сквозь землю провалилась. Мистер Блэк яростно топал ногами, чертыхался. Доктор Белов явно не ожидал от него подобного поведения. Но все зря, пришлось возвращаться. Теперь он всерьез задумался, что беглецы пользуются не вокзалом тысячи миров, а иным путем, непредсказуемым, но который позволяет ускользать им от преследования. Последний приказ от боссов, полученный накануне, гласил: "Доставить Троицу целой и невредимой". А это шло вразрез с планами мистера Блэка.